Глава четвертая. Обиды, гнев и обвинения. Что не так со всеми остальными? Если мы захотим понять, на что на самом деле чаще всего направлено наше внимание, и начнем время от времени целенаправленно на этом фокусироваться, то увидим, что почти непрерывно размышляем о том, как контролировать людей, пространство, обстоятельства вокруг нас, и как это все изменить. И как это все изменить. Мы привычно погружаемся в мысли о том, как наше окружение и внешняя ситуация мешают нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем. Мы вновь и вновь перебираем в голове все плохие обстоятельства и черпаем в этом удовольствие. Это замкнутый круг негативного мышления, когда нам обязательно нужно найти виноватого. Мы непрерывно жалуемся. Я знаю за собой склонность попадать в эту ловушку негативных мыслей. Я провожу больше времени, чем готова себе признаться, вспоминая ситуации и людей, которые портили мне жизнь, и фантазируя, как мне стоило бы тогда поступить. В своём мысленном зале суда я провела множество разбирательств, на которых пыталась доказать, что мои досада, гнев и недовольство заслуживают оправдания, что в них есть смысл. В эти моменты, пока я была погружена в прошлое и строила планы, как я всё исправлю в будущем, моя жизнь проходила мимо меня. Нападая на других, мы больше всего вредим себе. Каждый раз, когда возникает ситуация, с которой мы не согласны или которая нам не нравится, мы убеждены, что именно эта ситуация переломная. Мы считаем её причиной наших страданий. Если мы только разберемся с этой ситуацией, заставим другого человека понять, как он не прав именно сейчас, то будем свободны и счастливы. Нам больше не придется ничего решать, и контролировать мы будем на высоте. К сожалению, каждая обида та самая, и мы не готовы отпустить ни одну из них. Последней не будет никогда. Тот час, когда мы сможем перестать все контролировать и исправлять, никогда не наступит. Угодив в ловушку замкнутого круга обвинений, мы всё больше убеждаем себя, что мы правы, а все остальные нет. По сути, творим свой собственный ад. Со всей своей правотой мы только запираем себя в клетку гнева, недовольства и состояния жертвы, в которой нам придётся жить. Мы утверждаемся в своей безупречности ценой нашего же благополучия. С нашей точки зрения не прав может быть другой человек или виноваты обстоятельства, но страдаем-то мы. Мы в новь и в новь поджигаем себя в надежде, что в дыму задохнётся кто-то другой. Бесконечный поиск освобождения от боли. И всё-таки, чего же мы пытаемся достичь, подвергая себя подобным мучениям? Кроется ли какое-то положительное намерение за всей этой болью? Да. Упорные, отпуская свои обиды, мы пытаемся облегчить себе жизнь, пусть сама стратегия плохая и примитивна. Когда мы постоянно думаем и говорим о том, что нам не нравится, мы пытаемся понять, что произошло, и вписать это в приемлемую для нас картину мира. Проигрывая в голове неприятную ситуацию, мы стараемся трансформировать негатив в нечто положительное, стремимся получить что-то нормальное из того, что воспринимается как ненормальное. Одновременно жалобы являются своеобразным способом подбодрить себя. Нам плохо, горько и обидно, и мы в праведном гневе рассказываем всему миру, как несправедливо с нами обошлись. Так мы доказываем себе и всем, кто готов слушать, что мы заслуживаем лучшего обращения, и с нами так нельзя. Мы будем об этом думать до тех пор, пока не убедим в этом себя, чего порой так и не происходит. Когда нам кажется, что мы беззащитны, а жизнь несправедлива, мы думаем о том, кого бы в этом обвинить, о том, что мы правы, а все остальные нет, всё ради того, чтобы почувствовать себя лучше, сильнее и спокойнее. Когда мы размышляем о причинах своего несчастья, мы пытаемся осознать боль и разложить её по полочкам. Если упаковать боль и гнев в правильную концепцию, то можно будет поставить красивую коробочку в шкаф и оставить её там. Если мы поймём, что причиняет нам страдания и почему, то нам будет не так плохо. По крайней мере, на это мы надеемся. Жалея себя, мы верим, что где-то в кроличьей норе недовольства, может быть, у самого её дна, мы найдём облегчение, которого так жаждем, нао чём глубже мы роем, тем сильнее избиваем руки до кровавых мозолей. Чем глубже погружаемся в нору в поисках облегчения, тем дальше от него уходим. На самом примитивном уровне мы запрограммированы зацикливаться на неприятном. Как объясняет духовный учитель Экхарт Толле, жалобы у нас ассоциируются с получением желаемого. В детстве неприятная ситуация обычно меняется, когда мы устраиваем истерику. Если мы жалуемся достаточно долго и громко, то можем получить от родителей то, чего хотим. Будучи взрослым, мы продолжаем действовать по заданному алгоритму. Если мы будем ныть достаточно долго, то ситуация в конце концов изменится. Где-то кто-то, мироздание, бог или просто другой человек сделает так, чтобы нам стало лучше, ведь раньше всё было именно так. Но теперь мы ругаемся не с родителями, которые, как правило, хотят, чтобы мы были счастливы, или как минимум не желают выслушивать истерики. Мы плачемся реальности, которая не отдела да наших жалоб и которую нельзя взять измором. Против неё мы бессильны. Наши бесконечные жалобы остаются внутри нас, направленные против нас и против реальности, и абсолютно бесполезные. Мы упиваемся горестями, желая, чтобы нас услышали и поняли. Вновь и вновь, вспоминая свои обиды, мы обретаем безраздельно внимающего слушателя, поддержку, которую обычно не находим у близких. Выслушивая историю собственных страданий, мы проявляем по отношению к себе заботу, покровительство, снисходительность, в конечном счёте, любовь. Мы как будто оплакиваем нашей печали с кем-то, кто нам очень нужен, кто никогда не устанет выслушивать наши жалобы. Хотя мы держимся за свои обиды и с благих побуждений, лучшим выходом в данном случае будет трезво оценить ситуацию, определить, достигаем ли мы своей цели». Спросите себя, действительно ли я чувствую себя важным и нужным, когда думаю о наболевшем? Чувствую ли я прилив сил, когда думаю о том, как несправедливо со мной обошлись? Освобождают ли меня от раздражения мысли о том, что меня раздражает? Превращается ли мой гнев под действием моих негативных мыслей в нечто более мирное? Большинство людей на все эти вопросы отвечают однозначным нет. Внутренняя борьба с реальностью не меняет её. В древнегреческой мифологии есть такой персонаж Сизиф. После смерти он был приговорён богами катить на гору тяжёлый камень, который едва достигнув вершины, раз за разом скатывался вниз. Подобно Сизифу, мы гонимся за жизнью, где всё будет так, как хотим мы. Но, как и Сизиф, мы никогда не доберёмся до вершины горы, не обретём жизнь, в которой были бы абсолютно счастливы. Стоит нам порадоваться одному, как рушится другое, так и протекает жизнь. Плохая новость: жизнь всегда будет такой, какая она есть, с радостями и печалями, достижениями и провалами. Хорошая новость: когда мы меняем наше мышление и наше отношение к мыслям, меняется и наше восприятие жизни. Более того, когда мы сосредоточены на внешних факторах, якобы вгоняющих нас в тоску, мы развиваем в себе нездоровую зависимость от обстоятельств. Убеждение, что благополучие мы можем обрести лишь по милости внешнего мира, лишает нас силы присутствия духа, делает крайне уязвимыми, потому что мы никогда не сможем контролировать объективную реальность. Когда мы убеждаем себя, что весь остальной мир служит единственной причиной наших внутренних тревог, у нас не остаётся выбора, кроме как лихорадочно пытаться взять всё под контроль, чтобы организовать жизнь по своим правилам. Иными словами, мы стремимся получить жизнь, которой никогда не будет. До тех пор, пока мы фокусируемся на несправедливости внешнего мира, мы всё глубже вязнем в собственном несчастье. Я знаю только одно утверждение, верное в 100% случаев. В борьбе человека с реальностью побеждает реальность. Наши обиды мы используем в качестве оружия, чтобы сражаться с ней. Как уже было сказано, реальность побеждает всегда, а это значит, что мы проигрываем. Мы можем освободиться от мысли об обидах, когда понимаем, что мысленная борьба с реальностью никак её не изменит. Когда мы выходим из состояния агрессии по отношению к существующему порядку вещей и перестаём воспринимать его в штыки, мы обретаем принятие и прежде незнакомое умиротворение. Это не значит, что не нужно пытаться изменить свою жизнь, если она вам не нравится. Это значит, что вы отказываетесь воевать с фактом, что сейчас жизнь такая, какая есть. Такова реальность, нравится она вам или нет. Что бы ни тревожило вас извне, какой бы насучной ни была проблема, на самом деле это лишь указывает на то, что угрожает вам изнутри. Мы меняем своё отношение к мыслям, когда перестаём фокусироваться на их содержании, на том, кто и что нас обижает, и обращаемся к себе и своему опыту. Смысл не в том, чтобы перестать винить других и начать винить себя, а в том, чтобы воспользоваться негативными мыслями как инструментом, который поможет вам соприкоснуться со своими чувствами и страхами и лучше понять истинную суть проблемы. Так только вы примите тот факт, что причиной ваших страданий служит не некий новый внешний фактор, вы будете менее подвержены стрессу, и ваша склонность к страданиям значительно уменьшится. Когда вы перестанете верить мыслям о том, что проблема в другом, что другой причина всех бед, что другому надо измениться ради вашего благополучия, проблема другого уйдёт на второй план. Когда в следующий раз вам снова захочется пожаловаться или возмутиться, перестаньте концентрироваться на предмете своего неудовольствия, на том, что, по вашему мнению, является причиной несчастья. Посмотрите внутрь себя. Спросите себя, какие чувства, страхи или раны вскрывает во мне этот человек или ситуация? Чувствовал ли я себя нелюбимым, незаметным, ненужным из-за неё и в какой степени? О чём напоминает мне это чувство? Мы испытываем страдания не из-за обстоятельств, в которые попали, а из-за своего отношения к этим обстоятельствам. Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить тяготы, через которые нам порой приходится проходить. Бывают чудовищно сложные обстоятельства. Я оказывалась в ситуациях настолько болезненных, что сама не знала, хватит ли мне сил пройти через них, и я точно так же сопровождала других людей в подобных обстоятельствах. Наши хронические страдания, наше состояние определяются главным образом тем, как мы реагируем на жизненные ситуации. А наша реакция, в свою очередь, является следствием того, как мы воспринимаем свой прошлый опыт. Ваши обиды это ваши учителя. Они способны показать, от чего вы страдаете на самом деле и как вы можете обрести истинную свободу. Мир и спокойствие становятся достижимыми, когда вы перестаёте концентрироваться на препятствиях и их преодолении, а вместо этого разрешаете себе творить своё счастье вне зависимости от внешних факторов. Обращая внимание на свой участок, вместо того, чтобы пытаться вычистить все остальные участки в округе, вы поймёте, что можете быть счастливы в жизни, где есть место тому, что вам не нравится и что вы бы хотели изменить. Перестаньте так много думать о проблеме и забирать себе чужой инвентарь в попытках обозначить и устранить причину своего неудовольствия. Вместо этого обратите внимание на свои реакции и чувства. Подумайте, кем вы хотите быть в мире, который никогда не будет соответствовать вашим представлениям об идеале. Тогда вы сможете жить хорошей жизнью, не пытаясь изменить всё вокруг. Тогда трудности станут возможностями. Сделать что-то по-другому. быть кем-то другим, как в привычных вам рамках, так и за их пределами. Возможно, со временем вы даже будете с радостью встречать проблемных людей или ситуации, потому что станете видеть в них возможности быть тем, кем вы хотите, лучшей версией себя. Направив линзу внимания на себя, вы заново обретёте силу. Вы возвращаете себе законное право выбирать, какой будет ваша роль в этой жизни. Неудачами выложен путь к свободе. Началом пути к свободе служит провал. Когда мы неустанно думаем, проигрываем в голове, репетируем, доказываем, расписываем, контролируем и высмеиваем кого и что бы то ни было в своей голове, всё это никак не улучшает наши проблемные обстоятельства или отношения. Почти ничего из этого не влечёт за собой перемены. На самом деле, постоянные размышления только ухудшают ситуацию, так как мы фокусируемся на том, что считаем несправедливым, и не замечаем то, что происходит в действительности. К чему мы приходим, посвятив дни и часы размышлениям о том, что нас угнетает? Мы лишь глубже погружаемся в пучину тоски и безнадёжности. Мы подводим в первую очередь себя. несмотря на убеждение, что вы действуете себе на благо и ищете решение, ваши мысли наверняка доводят вас до состояния изнеможения и чувствуете вы себя просто отвратительно. Когда вы дойдёте до точки невозврата и больше не сможете гонять одни и те же мысли по кругу, дайте себе обещание. Когда вы поймёте, что старые или новые обиды вновь нахлынули на вас, пообещайте себе, что в этот раз Вы намеренно поступите иначе. Упражнение. Момент выбора. В следующий раз, перед тем как погрузиться в болото мыслей, сделайте паузу и выберите другой путь. Следуйте по шагам. Первый. Признайте само существование неприятных мыслей. Не погружайтесь в них, но сознательно отметьте, что у вас есть жалобы. Второй. напомните себе, что если вы последуете за этими мыслями и пойдёте у них на поводу, то будете страдать. Это неизбежно. 3. Какими бы убедительными и правдоподобными ни были негативные мысли, выберите отказаться от них. Принесите в слух: "Я не буду этого делать. Я не буду кормить это состояние своим вниманием". 4. Сделайте глубокий вдох. Переключитесь на ощущения в теле. Отметьте, что вы чувствуете. Направьте внимание на свои стопы, неподвижно стоящие на полу. Пятый. Повторите ещё раз, ещё раз и ещё раз. Крайне важно выполнять это упражнение сразу же, как только вы услышали шёпот недовольства, пресечь мысли у порога до того, как они наберут силу. Чем дольше ваши мысли ворчат и действуют вам на нервы, тем скорее вы пойдёте у них на поводу. А в таком случае вам в очередной раз придётся выползать из кроличьей норы. Поэтому не медлите, стойте на своём и будьте непоколебимы. Благодаря этой простой, но эффективной практике мы открываем для себя нечто удивительное, а именно, когда мы систематически отвлекаемся от негативных мыслей и сценариев в голове, мы чувствуем себя легче и счастливее. К тому же мы понимаем, что следуем велению высшей мудрости или даже любви. Простой момент выбора в пользу себя и своего благополучия ощущается как благословение. В процессе мы вдруг осознаём, что можем изменить свою жизнь, изменив отношение к мыслям. Все мы, каждый из нас способны создать внутренний мир, где мы захотим жить. Вы более чем способны сделать верный выбор. По сути, это будет не первое и не самое интуитивное решение отвернуться от негативных мыслей, которые кажутся такими заманчивыми и соблазнительными, как будто могут решить все проблемы. Чтобы перестать подкармливать свои несчастья, нужны осознанность, уверенность и желание перестать причинять себе страдания. Позвольте я повторюсь: перестать причинять себе страдания. Чтобы шагнуть в неизвестность, попробовать что-то, чему вы пока не доверяете, и отвергнуть назойливые настояния ума, вам потребуется смелость. Процесс вовлечения в некую новую деятельность зависит от вашего желания меняться, по той простой причине, что вы больше не хотите оставаться прежним. Проснитесь, чтобы обрести свободу. Это на самом деле процесс смелости. проснуться и ясно увидеть, что только вы сами делаете себя несчастным. Яд, который вы поглощаете, ни что иное, как ваши мысли. В настоящем обычно всё неплохо, но вы активно насыщаете его неудовольствием. Полное и однозначное понимание этой истины не даст вам иного выбора, кроме как перестать делать с настоящим моментом из собой то, что вы делали прежде. Когда мы посмотрим на свою неудачную попытку обуздать негативные мысли как на путь к счастью, мы обретём свободу. Где-то глубоко внутри, на самых задорках сознания, мы понимаем, что отпустить обиды значит прекратить страдать. Мы думаем, что нам нужно изучить проблему вдоль и поперёк, вникнуть во все детали, тогда мы решим её. Мы думаем, что мысли это единственный способ облегчить страдания. Мы ошибаемся. Когда мы осознаём, что многочасовые размышления не решают и не решат наших проблем, нам откроется новое восприятие жизни. Мы больше не будем пытаться контролировать и менять то, что нам не подвластно. Отказываясь концентрироваться на страданиях, мы проявляем к самим себе величайшую доброту. То, что кажется поначалу отрицанием эмоций и невнимательностью по отношению к своим чувствам, на деле оказывается полной противоположностью. проявлением любви к себе. Избавление от самобичевания таится в самом нелогичном месте. Это не решение конкретной проблемы и не волшебная палочка, это ключ к новому восприятию жизни. Чтобы изменить реальность, всё это время нам требовалось только одно вернуться к реальности, уже существующей. Настоящий миг ждал нас всё это время, но увидеть его нам удалось не сразу и с большим трудом. Упражнение. Сделать паузу. Возьмите проблему, с которой вы прямо сейчас мучаетесь. Не травматичную ситуацию, а что-нибудь, что вам просто не нравится. Первое. Во время этого упражнения важно разрешить себе не пытаться разобраться в проблеме. Скажите себе: "Прямо сейчас мне не нужно решать эту проблему и продумывать следующий свой шаг". На время упражнения откажитесь от попыток что-то исправить. Второе. Позвольте себе расслабиться, пока длится этот спокойный интервал. Третье. Обратите внимание, каково это сбросить с себя обязанность решать все проблемы. Четвёртое. Кроме того, обратите внимание, что это беспроблемное пространство создали вы сами, и для этого вам не потребовалось что-то делать с проблемой. Практика, во время которой вы отказываетесь спуститься в кроличью нору негатива, может показаться простой до смешного, слишком простой, чтобы с её помощью можно было что-то решить. Разум уважает и предпочитает всё сложное. Разум и сложность чаще всего идут рука об руку. Но рождённые в страдании опыт и мудрость, необходимые, чтобы притворить эту практику в жизнь, не имеют ничего общего с простотой. После бесчисленных часов, которые я провела за размышлениями, как разрешить мои обиды, я пришла к следующему выводу. Я надеюсь, что это упражнение поможет и вам прийти к нему. Бесконечные размышления и контроль никогда не принесут счастья мне и всем нам. Я разрешаю вам и очень советую отвлечься от своих несчастий и воссоединиться со своей жизнью. Быть там, где вы находитесь прямо сейчас. Это не значит, что вы убегаете или уклоняетесь от проблем, живёте в отрицании, ищете лёгких путей или игнорируете свои потребности. Это значит, что вы выбираете путь мудрости и самосострадания, когда отказываетесь творить личный ад на земле внутри своей головы и решаете быть свободными. Когда мы останавливаемся, Когда мы перестаём лихорадочно придумывать, что делать с той или иной неприятностью, происходит чудо. Наши проблемы становятся менее проблемными. И волшебство на этом не заканчивается. Решения, до которых мы бы никогда не додумались, вдруг начинают приходить сами. Сидя на дне кроличьей норы, мы не можем вообразить, что вытащить нас способно что-то помимо нашего ума. Мы доверяем только мыслям, как нас и учили. Но когда мы наконец понимаем, что мысли не ведут нас на свободу, когда мы отказываемся от борьбы и принимаем тот факт, что ум не способен избавить нас от страданий, возникает нечто другое, указывающее нам путь, путь, до которого мы бы никогда не додумались. Есть один нюанс. Вы не можете этого сделать. Вы можете только перестать всё обдумывать и просчитывать. Вы можете не мешать Упражнение. Вспомните о своей мотивации. Сформулируйте для себя мантру. Это простое утверждение, способное поддержать и вдохновить вас, которое вы будете периодически повторять. Вы можете проговаривать ее мысленно или вслух, один или пятьсот раз в день. Например, «Я не хочу страдать», «Я хочу быть счастливым», «Счастливый». «Я хочу познать мир и спокойствие», «Я хочу быть свободным», «Свободный». Вы можете менять слова, чтобы мантра откликалась именно вам. Можете укоротить ее или удлинить. Но какими бы ни были слова, произносите эту мантру и практикуйте ее. Так вы и желаете себе благополучия. Желаете, чтобы ваши страдания закончились. Это дар, который изменит ваши взаимоотношения с собой, а значит и со всем остальным миром, в том числе с вашими мыслями. Помните, вы делаете нечто принципиально новое. Вы буквально перепрошиваете свой мозг, формируете новые ментальные привычки и нейронные связи. Для подобного перепрограммирования требуется приложить усилия, и поначалу процесс может казаться неестественным. Разум захочет вернуть вас на круги своя и придумает массу веских причин, по которым вы должны продолжать мусолить свои проблемы. Ваш разум всегда мыслил негативно. проявите упорство. Крепко держитесь за своё нет. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь на негативные мысли, напоминайте себе, к чему они вас уже привели. Представьте, что каждая негативная мысль это стикер с напоминанием, что вы должны перевести фокус с мыслей на физические ощущения в теле. Помните, что вы не хотите страдать. Помните, вы хотите быть счастливыми.